75. Кассандра неровно дышала, плавая внутри лазарета и дрожа. Горящая огнем кожа будто излучала жар. Выбравшись из лазарета, она закрыла дверь. Предстоящий маршрут виделся ей с геометрической четкостью внутри схемы корабля, созданной находящимся в Савант мозгом. Каждое движение пронизываемого болью тела учитывало линейную и угловую инерцию. 6,6 метра, 90 градусов влево, 10,1 градусов вниз. 15 метров по кривой коридора, вокруг инфлатонового двигателя. «Счет, измерение, визуализация, вычисление — все, чтобы не стошнило, чтобы не снизить скорости, чтобы не бояться, что ее захватят в плен, и она не сможет поделиться полученной информацией». Корабль завибрировал. Двигатели холодной тяги ориентировали его в пространстве, вероятно, чтобы лететь на инфлатоновом двигателе, унести врата времени от укреплений кукол. Если она не поспешит, то отправится в долгое путешествие вместе с Лимпопо. Она добралась до рабочего шлюза. Сигнала в тревоге нет, никто ее не преследует, но коридоры корабля осветились оранжевым, сигнал приготовиться к ускорению. Она слегка ударилась о пол, когда двигатели холодной тяги двинули Лимпопо прочь от Хинкли. Накинув на голову капюшон, она принялась герметизировать костюм. Костюмы для Фуги не предназначены для долгого пребывания в вакууме, но ей нужно всего несколько минут. Она набрала на панели шлюза мастер-код, загорелся зеленый сигнал, и дверь с шипением открылась. Она наполовину шагнула, наполовину запрыгнула внутрь на фоне неравномерных ускорений маневрирующего корабля и закрыла дверь. Стукнула по кнопке механизма шлюзования. «Ну давай, быстрее!» Воздух выходил из шлюза слишком медленно. Ускорение стало более равномерным. В любую секунду на лимпопо могут включить инфлатоновый двигатель. Кассандра откинула крышку аварийного выключателя и перекинула его. Во внешней двери открылся небольшой люк, и остатки воздуха выбросило наружу, будто взрывом. Крутанув штурвал, она открыла люк полностью. Под ней распахнулось пространство открытого космоса, был виден уходящий вдаль астероид, темный в светящемся ореоле обломков. А прямо под Лимпопо, в нескольких десятках метров от него, висел буксир. Кассандра спрыгнула, и тут Лимпопо начал разгоняться. Она кувыркалась, все еще не вышла из савант. Измерила скорость вращения и угловой момент инерции по звездам, решая дифференциальное уравнения и вычисляя, насколько расставить руки и ноги, чтобы вращение шло без прецессий. Закрыла глаза, открывая их на короткое время на каждый оборот, чтобы видеть приближающийся буксир стробоскопически. Буксир затормозил и остановился, давая Кассандре возможность подлететь к нему за счет ее собственной инерции. Находящийся в савант мозг Кассандры — Точно вычислил момент контакта. Она коснулась буксира ладонями, останавливая свое вращение. Перебирая руками по поручням, добралась до шлюза и вплыла внутрь. Как только внешняя дверь шлюза закрылась, внутренняя надавила на нее. Буксир разгонялся, уходя от Хинкли и Лимпопо. Руки и ноги Кассандры обмякли. Она села на пол, тяжело дыша. «Она не умерла! Она не умерла!» «У нее есть информация!» Зашипел воздух, наполняя шлюз. Дверь завибрировала, уперлась и открылась. За ней был Белл. Кассандру охватило облегчение. Он действительно сказал ей правду. Всю правду. Он лгал всем остальным, но не ей. Кружилась голова от гордости и ошеломления. Кассандра попыталась рассмеяться, но ее тело слишком болело для этого. Бел обнял ее, оглядел на предмет травмы и снова обнял. Открыл застежку шлема и аккуратно снял его с ее головы. Стал на колени рядом с ней и прижал ладонь к ее волосам, не гладя. Пониженная стимуляция. Он прекрасно знает, что такое похмелье после фуги. Притушив свет, он медленно прижал к ее губам фляжку с прохладной водой. Она стала пить. Все внутри горело, но она здесь с Беллом, и она кое-что узнала, кое-что немыслимо огромное, разделявшие годы исчезли, они снова молоды, снова учатся вместе. Я развалена, прохрипела она. Я тоже. Я это видела, Белл, все, прошептала она. Я видела сквозь 320 световых лет все сразу. И внутренности кукольной оси. Я видела все это. На что это похоже? Спросил Белл. На все сразу. Все, чего мы хотели. Я тоже это видел, ответил он. Ты входил в Фугу? Спросила Кассандра и не услышала в своем голосе гордости. Услышала беспокойство. А что, если бы он умер? Мысль о том, что его бы у нее не стало, теперь, когда она совсем недавно снова обрела его, привела ее в ужас. Да, я путешествовал через врата времени в состоянии фуги, в прошлое, через ничем не прикрытое гиперпространство. Она изумленно поглядела на него. «Это нечто большее», — прошептал он. «Больше, поверь мне!» Он положил ей в рот крохотные таблетки, седативные и антистимуляторы, мимолетно коснувшись пальцами ее губ. Несмотря на всю боль в теле, несмотря на гиперстимуляцию после столь долгого времени, в течение которого ее тело несло в себе квантовый интеллект, без присмотра врачей или наблюдателей, она протянула руку и коснулась его щеки. Он тоже вспотевший, а не прохладный, какой должен был бы быть. «Информация», — прошептала она. «Сколько тебе удалось накопить?» «Много», — с улыбкой ответил Белл. У нее пересох рот. «У меня тоже информация», — прошептала она, притягивая к себе его голову и прижимая его горящие в лихорадке губы к своим, таким же. Так они провели не одну секунду. «Нас убьют!» — прошептала она. «Корабль пилотирует Святой Матфей. Ведет по тем секторам, где он заблокировал датчики Лимпопо. Они узнают, что мы сделали, наверное, меньше, чем через час, но к тому времени мы исчезнем». «Как волшебник?» — Бел улыбнулся. «Почти что». Он достал из кармана пару пуговиц, таких же, какие она видела у него до того. Держал их в пальцах, и у него был такой вид, будто он готов расплакаться. «Что такое?» — спросила Кассандра. «Стилс? Мари?» Бел качнул головой. «Уильям все еще жив». «У кукол», — сказала она, — «с Гейтсом 15. Бел кивнул. «Мы можем его спасти?» Бел снова тряхнул головой. Мы с самого начала знали, что у него нет шанса выбраться после того, как он там окажется. Но раз он еще жив, значит либо он не раскусил капсулу с ядом, либо она не сработала. Мне очень жаль, Бел, сказала Кассандра и обняла его, несмотря на боль во всем теле. Я имплантировал Уильяму медицинское устройство на случай, если он останется жив, и после того, как мы все сделаем, чтобы я мог помочь ему с любого расстояния. В этом смысле он сможет сбежать, и он знает, что я сделаю это лишь в том случае, если мы достигли успеха, сможет умереть, зная, что Кейт получит его долю». Кассандра ощутила, как ее придавило тяжестью, будто все ее тело погружается под воду, а потом ощутила холод сознания и изумления с оттенком ужаса. Тебе придется убить своего друга? Спросила она. Либо так, либо оставить его среди кукол. Ты сможешь сделать это? Не знаю, дрожащим голосом ответил Белл. У нее перед глазами все закружилось. Не думая, она накрыла его руку своей в перчатке так, что они стали держать пуговицу вместе. «Что нам надо сделать?» — прошептала она. Ее ухо было рядом с его шеей, и она услышала, как он судорожно сглотнул. «Всего лишь надавить», — ответил Белл с тоской в голосе. Его глаза наполнились слезами. И ее тоже. «Давай попрощаемся, Белл». «Прощай, Уильям», — дрожащим голосом сказал Бел. «Я позабочусь о том, чтобы с Кейт всё хорошо было. Спасибо тебе за все. Они сжали пуговицу. Он и она, неуклюже обхватившие его пальцы рукой в перчатке. Пуговица сменила цвет. Бел медленно вдохнул и выдохнул. Пуговица выпала из его руки и неспешно опустилась на пол. Кассандра обняла его, и они смотрели вперед в помигивающее в носовом окне звезды. Ты забрал их? Тихо спросила Кассандра. Бел медленно кивнул. Ты достаточно пришла в себя, чтобы посмотреть на них. Я должна их увидеть. Бел помог ей подняться. Несмотря на то, что сейчас они весили одну десятую от нормального веса, им обоим требовалась помощь. Бел отвел ее в заднюю часть рубки к небольшой кухонно-складской зоне, в которой была дверь с окном, с видом на грузовой отсек. В полумраке сновали, похожие на пауков, роботы святого Матфея, оплетая слегка светящийся овал тросами и кабелями. Пара! червоточен. Кассандра сглотнула. Рвущееся из ее груди чувство было невозможно выразить словами. Она почувствовала, как ее щеки стали мокрыми. По щекам Бела тоже катились слезы. С изумлением, вытерев слезы с лица, Кассандра снова поглядела на врата времени. «Здесь ответы на все вопросы космоса, Бел, сказала она. Он радостно кивнул. Переплетя затянутые в перчатку пальцы с его пальцами, она крепко сжала их.